Потолок в заведении «Вид с моста» был украшен винными бокалами. Подставки бокалов были закреплены между деревянными рейками, и стеклянные чаши обращены вниз, создавая впечатление огромного канделябра от стены до стены, сияющего отраженным светом от камина в одной из стен. Эта последняя была кирпичной, в отличие от других, облицованных деревянными панелями. Исключение составляла только одна, стеклянная. Через это огромное окно, выходящее на реку, были видны буксиры, которые медленно двигались в быстро густеющих сумерках. Часы над баром напротив хода показывали полшестого вечера. Он постарался приехать в деловой центр города как можно быстрее, предоставив Брауну связаться с лейтенантом и сообщить ему удивительную новость – что в сейфе Эдельмана лежали 300 тысяч. Винный бар был полон в этот час. Мужчины и женщины, толпившиеся здесь, вероятно, работали в бесчисленном количестве судов, муниципальных зданий, нотариальных контор и брокерских фирм, в которых разместились юридические, экономические, законодательные и силовые правительственные структуры в этой самой старой части города. Стоял приятный гомон голосов, время от времени звучал смех, ощущение уюта создавали свечи в рубиновых подсвечниках на каждом круглом столе и огонь в камине. Клинг никогда не был в Англии, но по его представлениям, паб в Лондоне в конце рабочего дня должен был выглядеть именно так. Он узнал помощника окружного прокурора, поздоровался с ним, и затем стал искать Эйлин. Она сидела за столиком у окна и смотрела на реку. Свеча в рубиновом подсвечнике отбрасывала блики на ее волосы. Она сидела, опершись подбородком о ладонь, задумчивая, и на секунду он заколебался, смеет ли он нарушать ее мысли. Он снял пальто, повесил у входа и направился к ее столику. Заметив его приближение, она отвернулась от реки. «Привет», — сказал он, — «извини, что опоздал, мы кое-что нашли». «Я сама пришла только что», — сказала она. Он выдвинул стул напротив нее. «Значит», — сказала она, — «ты нашел сережку». «Как раз там, где ты сказала». Он полез в карман пиджака. «Вот она. Возьми, пока опять не потерялась», — сказал он и положил блестящее золотое колечко на столик между ними. Он сразу увидел, что у нее на правом ухе была парная серьга. Он наблюдал, как она взяла серьгу со стола, левой рукой оттянула мочку левого уха, потом правой закрепила серьгу. Этот жест вдруг болезненно напомнил ему. как снимала и надевала серьги Агаста, много-много раз, с особым женственным наклоном головы, с каштановым каскадом волос. «Ну вот», — сказала Эйлин, и улыбнулась, и вдруг посмотрела на него как бы смущенно, словно ее застали за каким-то интимным действием. На секунду улыбка сбежала с ее уст. Она быстро поглядела туда, где официант принимал заказ у другого столика. «Что ты предпочитаешь?» — спросила она. «Белое или красное?» «Пожалуй, белое», — сказал он. «Но послушай, я хочу заплатить сам. Не нужно». «Совершенно исключено», — сказала она. «После всего того, что тебе пришлось для меня сделать». «Ну, это пустяки. Оставь». Сказала она и сделала знак официанту. Клинг умолк. Она поглядела на него, как сотрудница полиции, вдруг встревоженная чем-то необычным. «Тебя это очень волнует, да?» — спросила она. А «Нет-нет. То, что я угощаю». «Ну, нет», — сказал он. «На самом деле его это беспокоило». Когда он был женат на Агасте... Больше всего его тревожил тот факт, что все прелести жизни оплачивались из ее огромного жалования. Теперь официант стоял уже у столика, в руке у него был список вин. Учитывая, что именно она сделала ему знак, и более не удивляясь женщинам, которые делали заказы, он протянул ей меню в кожаном переплете. «Слушаю вас, мисс», — сказал официант. «Я полагаю, что этот господин желает сделать заказ», — сказала Элин. Клинг поднял на нее глаза. «И еще он пожелает, чтобы чек принесли ему», — добавила она. «Как вам угодно», — сказал официант и передал список Клингу. «Я не очень хорошо разбираюсь в этом», — сказал он. «И я тоже», — сказала она. «Вы думаете о красном или о белом?» — спросил официант. — О белом, — сказал Клинк. — О сухом вине. — Ну, конечно. — Позвольте предложить пуи фюмэ, сэр. Это хорошее сухое вино с привкусом дымка. — Эйлин. — Да, звучит хорошо, — сказала она. — Да, пуи Фумей, пожалуйста, — сказал Клинк, перебирая французское название «вина». и вернул меню официанту так быстро, словно оно обжигало ему руки. «Звучит, как китайское блюдо», — добавил он, когда официант отошел. «Ты не видел французский фильм, классический?» — сказала она. «Я забыла, как называется. «Жераром Филиппом и Мишель Морган, по-моему. Она старше его, а он очень молод». и он ведет ее в модный французский ресторан. А «Нет, не смотрел», — сказал Клинк. В любом случае он пытается произвести на нее впечатление, и когда официант приносит вино, которое он заказал, он наливает глоток в свой бокал для пробы и отпивает чуть-чуть. И она, и официант внимательно наблюдают за ним, а он причмокивает языком и говорит Вино отдает пробкой. Официант смотрит на него. А ведь они все негодяи, эти официанты-французы, как ты знаешь. И тоже наливает себе в серебряную чашечку для пробы. Не знаю, как такая называется. И тоже отпивает чуть-чуть и держит какое-то время во рту. И все вокруг наблюдают за ними, потому что знают, что они любят друг друга. А больше всего на свете французы любят влюбленных. И в конце концов официант торжественно кивает и произносит. «Да, месье совершенно прав, вино действительно отдает пробкой и уходит за другой бутылкой. А Жерар Филипп улыбается, и Мишель Морган улыбается, и все кругом улыбаются». А Эллин улыбнулась. «Это очень милая сцена». «Я не слишком люблю иностранные фильмы», — пожал плечами Клинк. Те, что с субтитрами. Этот был с субтитрами, сказала Элин, но он был великолепен. Эта сцена должна быть очень удачная, предположил Клинк. Людяблюкау, вот как он назывался. Клинк смотрел на нее, не понимая. Название, сказала она, означает «Дьявол во плоти». Это хорошее название, подтвердил Клинк. «Да», — сказала Элин. «Пуи фюме», — сказал официант и вытащил пробку. Он вытер горлышко бутылки салфеткой и налил немного вина Клингу в бокал. Клинг посмотрел на Элин, поднял бокал, поднес к губам, отпил чуть-чуть, подержал во рту, поднял брови и произнес. «Это вино отдает пробкой». Эйлин рассмеялась. «Пробкой». — удивился официант. «Я шучу», — объяснил ему Клинг, — «вино отличное». «Потому что на самом деле, если...» «Нет-нет, вино отличное, правда». Элин продолжала смеяться. Официант нахмурился, когда наливал ей, а затем наполнил бокал Клинга. Он все еще хмурился, когда отошел от их столика. Они подняли бокалы». «За деньки, золотые и бурные ночи!» — торжественно провозгласила Элин. «Твое здоровье!» — сказал Клинк. «Мой дядюшка Мэтт всегда произносил этот тост!» — сказала Элин. Он пил, как лошадь. Она поднесла бокал к губам. «Было бы забавно, если бы вино и в самом деле отдавало пробкой, верно?» — сказала она и сделала маленький глоток. «Ну и как?» «Спросил Клинк. «Нет-нет, очень вкусно. Попробуй», — сказала она. «По-настоящему теперь». «Он отпил. Хорошее». «Да», — кивнул он. «Вообще-то это была Мишелин Пресл, по-моему», — сказала она, — в главной роли. Несколько секунд они молчали. На реке загудел буксир. «Ну», — сказала она, над чем вы сейчас работаете?» «Над тем убийством, о котором нам донесли, когда ты там была в субботний вечер». «Ну и как это все выглядит?» «Загадочно», — сказал Клинк. «Благодаря этому становится интересно», — сказала Эйлин. «Наверное». «Мой материал никогда не представляет собой загадку. Я всегда работаю приманкой для какого-нибудь психа в надежде, что он попадется на крючок». «Я бы не хотел оказаться на твоем месте», — сказал Клинк. «Да, порой становится страшно. Не сомневаюсь». «Ну так вот, угадай, как я пошла работать в полицию. Расскажи». «Это все дядюшка Мэт, В те деньки золотые и в те бурные ночи он сильно пил. Он был полицейским. Я любила его до смерти, поэтому я решила...» что тоже пойду работать в полицию. Он работал в 110-м участке в Риверхеде, пока его не убили в баре. Он был даже не на службе. Просто сидел и потягивал виски, когда вошел какой-то негодяй с обрезом и с красным клетчатым платком на лице. Дядюшка Мэт потянулся за своим служебным пистолетом, и тот парень пристрелил его. Эйлин помолчала. Тот негодяй взял из кассы 52 доллара тридцать шесть центов и ушел. Я все надеюсь, что когда-либо его поймают. Обрез и красный клетчатый платок. Я пристрелил его не моргнув глазом. Она моргнула обоими глазами. Жесткий разговор для женщины, а? Улыбнулась она. А как насчет тебя? Спросила она. Как ты в это влез? «В свое время казалось, что это самое правильное решение», — сказал он и пожал плечами. «А сейчас как? Это по-прежнему кажется самым правильным решением». «Пожалуй, да. Он снова пожал плечами. Просто это несколько изматывает». «Ого», — сказала она. «Ну, все вокруг», — сказал он и умолк. «Она еще глотнула вина». «На чем ты работаешь?» — спросил он. «В четверг», — сказала она. «Буду работать только вечером в четверг». «И что это такое?» «Какой-то тип насилует медсестер у памятника Уорту по дороге к метро, когда они пересекают парк у больницы. Знаешь этот парк в китайском квартале?» «Да», — сказал Клинк и кивнул. «Весьма большой парк для этой части города». «Он нападает на тех, кто выходит от четырех до полуночи. Всего за последние три месяца напал на трех девушек. Он всегда насилует безлунные вечера». «Значит, как я понял, в этот четверг луны не будет?» «Совсем?» — сказала она. «А тебе нравится эта песня?» «Какая песня?» «В ночь безлунную». «Я не знаю этой песни», — сказал Клинк. «Извини». «Да, мы с тобой, конечно, не разыгрываем сцену. Нам обоим нравятся одни и те же вещи, а?» «Я не знаю, что это за сцена», — насупился Клинк. «Ну, как в кино. Какой твой любимый цвет?» «Желтый». «У меня тоже». «Какой твой любимый цветок?» «Герань». «У меня тоже». «Ура! Нам нравятся одни и те же вещи». Она снова рассмеялась. «Ну, по крайней мере, нам обоим нравится вино», — сказал Клинк, улыбнулся и снова доверху наполнил ее бокал. «Ты оденешься медсестрой?» — спросил он. «Да, конечно. По-твоему, это сексуально?» «Что?» «Медсестры. Я говорю про их форму». «Никогда не думал об этом. У многих мужчин слабость к медсестрам». «Возможно, они думают, что медсестры все это видели. Голых мужчин на операционных столах и так далее. Им кажется, что медсестры опытные». «Ого», — сказал Клинк. «Однажды мне сказал один человек, с которым я встречалась. Он издавал книжки в мягких обложках. Он сказал мне, что если в названии книги будет слово «медсестра», то книга разойдется миллионным тиражом». «Это правда?» Он мне так сказал. Наверное, он знает. Но медсестры тебя не заводят, а? я этого не говорил. «Я покажу тебе, как я выгляжу в форме медсестры», сказала Эйлин и встретилась с ним глазами. Клинк промолчал. «И надо что-то делать с белым так же», сказала Эйлин. «С тем фактом, что форма медсестры белая, как платье невесты, не так ли?» «Возможно», — сказал Клинк. «Спорный образ, понимаешь? Опытная девственница. Очень немного сегодня невест девственниц», — сказала она и пожала плечами. «Сегодня этого даже никто не требует, верно? Я говорю о мужчинах. Им не надо, чтобы невеста была девственницей, ведь так?» «Так, на мой взгляд», — сказал Клинк. «Ты не был женат?» — спросила она. «Я был женат», — сказал он. «Я не знала». «Да», — сказал он. «И...» Клинк поколебался. «Я недавно развелся», — сказал он. «Извини», — сказала она. «Хорошо», — он поднял бокал, избегая ее настойчивого взгляда. «А как насчет тебя?» — спросил он. Он глядел на реку. «Все еще надеюсь, что явится мистер правильный», — улыбнулась она. «Во мне все еще живет такая фантазия. Нет, я не должна была рассказывать об этом». «Почему же рассказывай», — сказал он, не поворачивая головы. Но ну, на самом деле, это очень глупо», — сказала она. Он был уверен, что она покраснела. Хотя это могли быть просто красные блики от свечи и от подсвечника. «Я все фантазирую про себя, что рано или поздно одному из насильников повезет, понимаешь? Я не смогу вовремя вытащить пистолет. Он сделает со мной то, что хочет, и вдруг окажется моим принцем. Я влюблюсь, мы будем счастливы и заживем вместе». «Пожалуйста, не рассказывай о моих фантазиях ни Байти Фриден, ни Глории Стайном, а то меня прогонят прочь из женского движения». «Ты пересказала классические фантазии об изнасиловании», — сказал Клинк. «Да, но я к тому же имею дело с настоящими насильниками», — сказала Эллин. «И я знаю, что это не игра». «Ого», — сказал Клинк. «Тогда зачем мне фантазировать на эту тему?» «Я была на волоске так много раз...» «Может быть, это объясняет твои фантазии», — сказал Клинк. «Фантазии делают ее менее пугающей, твою работу. То, что ты должна делать, может быть», — сказал он и пожал плечами. «Похоже, мы с тобой сейчас разыграли сцену, рассказываю тебе, а почему не знаю». «Да, похоже», — улыбнулся он. «Кто-нибудь должен написать книжку про все разновидности типичных сцен», — сказала она. А «Больше всех мне нравится сцена, когда убийца с пистолетом стоит перед человеком, который за ним охотится, и говорит примерно так. Сейчас я могу рассказать тебе все, и мне ничего не угрожает, потому что через пять секунд я тебя убью». И затем хвастливо и подробно рассказывает, сколько убил, Сколько зарезал, как и почему. да, если бы все было так просто», — улыбнулся Клинк. «И еще мне нравится сцена. Ох, ах, это когда нам показывают жену в постели с любовником, а затем как муж вставляет ключ в замок. И тут мы должны воскликнуть. Ох, ах, сейчас начнется. Ты, наверное, тоже обожаешь эту сцену». Улыбка слетела с его губ. Она заглянула ему в глаза, пытаясь прочесть что-то в них и понимая, что совершила какую-то ужасную ошибку. «Я, пожалуй, попрошу принести счет», — сказал он. Она знала, что в любом случае нажимать нельзя. В роли приманки она научилась терпению. «Конечно», — согласилась она. «Мне тоже надо бежать». Но спасибо, что принес сережку». «Не за что». Пробормотал клинк, но он не глядел на нее, он подавал знаки официанту. Они молча ожидали, когда подоспеет официант щеком. Затем они вышли, вежливо пожали друг другу руки на тротуаре и разошлись в разные стороны.